Блава 6 Я, лёжа в дурке, видел снайпера на крыше дома Причём дом был далеко Кусок крыши виднелся в окне Но я видел всё в увеличенном виде И слышал каждое слово Видел мимику их лиц Безусловно, это были хорваты Потому что перед этим отдыхал в Хорватии там начал бухать Конечно, я узнал там какие-то секреты меня теперь должны убить Я почувствовал что-то неладное Дурка, снайперы, и пытался отнестись к этому скептически, но вдруг на соседней койке у пациента башка разлетается, и я слышу голос снайпера. «Бля, кажись, в другого попал!» Я не закричал, я завизжал, как баба, сунул голову под подушку и слышу голос снайпера. «Залёг, не вижу, матёрый, тёртый калач, пойду его ножом убью!» И каково же мое удивление, я вижу и слышу их приближение к палате. Чем кончилось, не помню. Провалился я куда-то, врачи видно, кино прервали. На следующий день, после разыгравшейся у неё в доме безобразной сцены, в результате которой чуть не был удушен поп Никодим, а Клим, кажется, серьезно обиделся, Надка спала дольше обычного. И, наверное, продолжала бы спать. Не пожалуй к ней вдруг почти одновременно Рая и Марина. Старшая женщина пришла первой, она и заставила соседку покинуть нагретую постель, раздразнив аппетитным запахом глазунья, приготовленной из только что взятых в курятнике яиц. И пусть у Надки еще не были до конца подъедены пожалованные из лабы гостинцы, но даже они не могли сравниться с симбиозом кулинарного таланта Раи и деревенского экологически чистого продукта. Однако не успела она сказать спасибо своей благодетельнице, не говоря уже о том, чтобы приступить к позднему завтраку, как на крыльце снова послышались шаги. «Ох, стервозу нелёгкое несёт!» Пробурчала Рая, которая сегодня выглядела непривычно сердитой. «И чего ей, пузатой, дома не сидится?» Марина действительно была пузатой. Когда открылась дверь... то сначала в нее вдвинулся сильно выступающий вперед беременный живот и уже потом обладательница этого живота, казавшаяся под его весом еще более хрупкой, чем обычно. «Привет!» Натке показалось, что это обращение было адресовано не только ей, но в равной степени и Рае, по которой Марина быстро скользнула взглядом. Видимо, и сама рая так посчитала, потому что, выдержав удивленную паузу, едва заметно кивнула в ответ. А Марина... Не разуваясь, прошла к столу, неловко втиснулась за него и мрачно сообщила. «Сволочи! Они убили Кенни?» Попробовала пошутить натка но не была услышана. «Ты уже знаешь?» На Маринанных щеках горел нервный румянец, пальцы теребили край скатерти. «Нет, она спала!» – отрезала Рая. «Дала бы хоть человеку позавтракать без плохих новостей!» Натке завтракать, само собой, сразу расхотелось. «Что случилось?» Клима забрали. Голос Марины стал виноватым. С утра проверяющий с охранниками из дома его вытащили, даже без верхней одежды на тот берег увели. Насовсем. Рай, спустив тяжёлый вздох, тоже опустилась на стул. «И ведь сколько раз говорили дурню, что доиграется!» «Так он же ничего не сделал!» Возмутилась Марина. Наоборот. Как Надка из лабы вернулась, он дома засел, даже генеральную уборку провернул. Я видела, как он ведра с водой таскал и окна мыл. Так может, его просто на очередные тесты увели. Уцепилась Надка за последнюю надежду. Почему, думаешь, что насовсем? Негодим, так сказал. Он там тоже был, когда Клима забирали. Кричал, что ему не место в деревне, раз не умеет жить среди людей. «Так это Никодим его и подвёл под монастырь!» Подхватила Рая. «Клим его не боялся, вот и был попу как кость в горле!» «Да, но почему сейчас?» Марина сжала кулаки. «Я от Клима и сама не в восторге, но ведь сегодня они его ни за что схватили, а завтра нас!» «Да почему ты думаешь, что ни за что? Может, были у Никодима к нему свои счёты, мы же не знаем! Ната он тебе ничего не рассказывал?» Натка сидела неподвижно, уставившись на остывшую перед ней глазунью. Она уже не слышала подруг. Вместо них в ушах звучали прощальные слова Клима, вдруг запоздало наполнившиеся для нее смыслом. «И больше мы, наверное, не увидимся», — сказал он вчера перед тем, как уйти. «Будь осторожна, я тебе путь к спасению подсказываю». «Господи...» «Какая же она дура!» Разумеется, Клим понимал, что местный поп не простит примененного к нему насилия, и едва получив такую возможность, побежит жаловаться халатам, которые, в свою очередь, этого так не оставят. Клим знал, скоро за ним придут, поэтому заранее попрощался с Надкой. Она, уже привыкшая к его сложному характеру, подумала, будто ухажер в сердцах несет очередную околесицу. «И вот теперь...» Его здесь больше нет. Как нет у нее возможности извиниться за свою грубость в те последние минуты, когда они были рядом. Натка вдруг поняла, что некрасиво кривит рот в плаксивой гримасе и торопливо прижала руки к лицу, пряча его от подруг. Но разве от них что-нибудь спрячешь? Рая подошла к ней, обняла, прижав к своему полному теплому телу, и начала легко укачивать. Марина же... Напротив сердито притопнула ногой. «Нашла время сырость разводить! Что делать-то будем?» «Да что тут сделаешь?» – схлипнула старшая женщина. «Кто нас послушает? Кто клима вернет, если этот черт бородатый против него?» «Он один!» Марина вскочила и, поддерживая живот обеими руками, начала нервно мерить шагами избу. «А нас много! Сейчас соберем народ!» И все пойдем по льду на тот берег. Будем с халатами говорить. Беспредел же творят, ни за что человека хватают. Надка медленно высвободилась из Раиных объятий, заставила себя поднять голову и призналась, сгорая от чувства вины: "Есть за что. Он вчера Никодима чуть не задушил из-за меня". Подруги охнули и дружно прижали ладони к щекам. В другой ситуации это могло показаться забавным. но сейчас лишь подчеркнула безвыходность положения. Не дожидаясь расспросов, Надка начала рассказывать о событиях вчерашнего вечера. Рая и Марина присидели у Надки до вечера, одновременно поддерживая морально и охраняя от Никодима на случай, если тот захочет свести счеты еще и с ней. Его месть Надку не пугала, но она боялась не сдержать гнева и закончить то, что вчера не доделал Клим. придушить мерзкого попешку на месте. Интересно, какая кара здесь предусмотрена за убийство? Станут тестить в лабе без остановки до победного конца? Или просто пристрелят в назидание другим? И не будет ли это лучше, чем годы и годы прозябания в этой уже осточертевшей глуши? Из безрадостных дум ее вывел голос Марины, решивший подвести итоги. Так, если без эмоций, что мы имеем? Получается, Клима загребли не просто так, а за дело. Чего вы на меня так смотрите? Ну, за дело ведь. Никодим, конечно, сволочь. Это все знают. Но душить никого нельзя. Возражение не прозвучало, и Марина продолжила. Получается, что все остальные те, кто никого не душат, в безопасности. На самом деле все просто. Не нарушай правила, и тебя не тронут. Клим нарушил. Клим наказан». Звучало это вроде разумно, но Натке все равно стало тошно. «А если правила завтра изменятся? Если, например, по новым правилам матерей начнут тестить в лабе вместе с детьми? Ты это примешь?» Марина пожала плечами. «Придется принять, как будто у нас есть выбор. А кто недавно предлагал собрать народ и идти на тот берег?» На этот раз подруга замешкалась с ответом. Так ведь, я ж думала, что они свои же правила нарушили, а это уже беспредел. А если сами правила беспредельскими будут? Ну, они хотя бы будут. А когда вот так просто творят, что хотят, то тогда совсем уж э, это... Подруга запуталась и замолчала, но ей на помощь к полной наткиной неожиданности пришла Рая. «Правда твоя. Любые правила лучше их отсутствия, с этим не поспоришь». Марина изумленно вытаращилась на бывшую соперницу, кажется, утратив дар речи. Анэтка вдруг поняла, что ведет разговор ни о чем, пытаясь оттянуть тот неизбежный момент, когда настанет время для ответа на главный и уже прозвучавший ранее вопрос. «Что теперь делать?» «И что теперь будешь делать, Натуль?» Тут же, словно обладая даром телепатии, спросила Рая, забыв про Марину, по-прежнему глядящую на нее во все глаза. Другого жениха искать? Ещё чего. Дай смысл. Никодим же сказал, ему запретили меня венчать. Подруги переглянулись, как показалось Натке с насмешливым видом. Ты как вчера родилась. Первая подала голос Марина. Сама же рассказала, что тебе Клин подсказку дал. Для того, чтобы родить венчание, не обязательно. То есть... Забеременеть тайком, подхватила Рая. С этим проблем не будет. Голодных мужиков тут полно. А потом поставить халатов перед фактом. Так если я им для тестов действительно важнее, чем ещё один ребёнок в деревне, не получится так, что они меня просто выскоблят». «Может быть, и выскоблят», — согласилась Марина. «Но ведь может быть, что и нет». Считая тогда, двух зайцев сразу убила. И от лабы отмазалась, и от замужества. «Профит!» кормить тебя с ребёнком всё равно будут. — Грех это! — неожиданно громко заявила Рая, заставив обеих девушек удивлённо обернуться. — Чего? Ты же сама только что сказала! Тайком забеременеть! — Не подумала я, что от ребёнка избавиться могут! Глупость ляпнула! А с халатов станется! — Тогда это халатов грех будет, не Надкин! — цинично рассудила Марина. — Она себя защищает, как может. А защищаться не грех. На войне все средства хороши. Натаха, знаешь, от кого лучше залететь? Помнишь колена из пятой избы, от реки, которая справа? Он... Я не собираюсь ни от кого залетать. Мы вообще не о том говорим. Как быть с Климом? Надо же ему помочь. Мы ведь не можем просто забыть про него. Подруги синхронно возвели глаза к потолку. Никак ты ему уже не поможешь, вздохнула Рая. Кого в лабу за косяки забрали, тени возвращаются. Что с ними там делают? Тесты. Что же ещё? подробности никто не знает, но, видимо, такие люди, которых уже не жалко, халатам тоже для чего-то нужны. Ясно, для чего, хмыкнула Марина. Сама же сказала. Их не жалко, можно что угодно с ними делать, любые опыты ставить. Самый трэш. Надка попыталась представить свои мучения в лабе, помноженные на бесконечность, и до боли сжала кулаки. «Я пойду на тот берег. Скажу, что это из-за меня Клим душил Никодима. Что я его подбила. Пусть меня вместо него забирают, раз уж им так нужен подопытный, которого не жалко». Марина криво ухмыльнулась, явно собираясь высказать всё, что думает о таком жертвенном порыве, но осеклась под Надкиным взглядом. А Рая печально покачала головой. не поможет. Ты им явно нужна для чего-то другого, раз тебя даже венчать не велено. Да и Клима уже не раз предупреждали. Он давно у халатов на карандаше. Тогда... Тогда... Внезапно надку осенило, она вскочила со стула и бросилась к сундуку, нырнула в него с головой, принялась, работая локтями, рыться в своем небогатом добре и, наконец, выпрямилась с ликующим возгласом. «Вот», «Желание! У меня с Нового года сохранилось желание!» Рая и Марина, как зачарованные, уставились на обернутую золотистой фольгой шоколадку, Анатка воодушевленно продолжила. «Я загадаю, чтобы Клима вернули в деревню! Сла... Генерал же обещал любое желание выполнить! Вот я завтра и передам ему с проверяющим!» Она вернулась за стол... Начала лихорадочно разворачивать фольгу и ожидаемо обнаружила под ней, кроме самой шоколадки, глянцевый бумажный прямоугольник, украшенный силуэтами снежинок. «Ух ты! Даже красиво сделали! Как писать? Просто «я хочу» и «дальше желание»?» Марина демонстративно села в позу «рука-лицо», а Рая с сожалением покачала головой. «Не выйдет на туль, такое желание не станут исполнять». «Желания не должны мешать здешним правилам. Это неизменно. Думаешь, ты первая такая хитрая? Но я же не за себя прошу. Кто-нибудь уже просил за другого человека?» «Кажется, нет, но...» «Значит, шанс есть. Я хотя бы попытаюсь». «Но ты свое желание потратишь». Молчания Марины хватило ненадолго. «Перезагадать будет уже нельзя». «А и пусть». Надка снова метнулась к сундуку. На этот раз, раздобыв в его недрах шариковую ручку, вернулась за стол и, на миг прикрыв глаза, заменив этим короткую, но жаркую молитву об успехе задуманного, начала наносить на бумагу свое желание аккуратным полудетским почерком. Никодим так и не пришел, хотя Надка ждала этого несколько дней подряд, сотни раз прокручивая в уме все, что должна ему высказать, придумывая самые хлесткие, самые обидные выражения, Самые меткие фразы должны показать Папу всю его ничтожность и лицемерие. Сладко грезя о том, как с порога наденет на потлатую голову мусорное ведро, как прямо с этим ведром на голове спустит Никодима с крыльца и пинками покатит вниз по улице аж до самой реки. Возможно, там Никодим проломит своим телом лед и будет навсегда унесён холодным течением прочь. Да, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. но помечтать-то можно. К сожалению, а может быть и к счастью, дело так и ограничилось мечтами. Ожидаемого визита не состоялось. После того, как Клима увезли в лабу, оставив пустовать его избу, которую он, по словам Марины, недавно с таким воодушевлением приводил в порядок, Надка не могла вспоминать об этом без набегающих на глаза слез и сжимающихся кулаков, Никодим лег на дно и почти не показывался на людя. Может, опасался гнева односельчан, из которых далеко не все жаловали Клима, но папа точно жаловали еще меньше. А может, придумывал какую-нибудь новую пакость. И тогда Надка, не находя себе места от выжигающей душу ярости, решилась сама пойти в церковь на разборке. Последствия ее мало беспокоили. Было даже любопытно узнать, что же окажется для халатов важнее. Наказать ее в назидание другим, как очередного нарушителя порядка, или продолжать использовать по ранее намеченному им одним ведомому плану. В местной церкви Натка еще ни разу не была. Не являясь убежденной атеисткой, она, скорее всего, рано или поздно появилась бы там, но не самое удачное знакомство с местным батюшкой отбило всякое желание приобщаться к его приходу. Тем не менее, ей было известно, что больше всего народу собирается в Божьем доме, как и положено, по воскресеньям, когда Никодим ведет службу. Пусть деревенские недолюбливали его самого, но старались чтить традиции, тем самым хоть как-то сохраняя для себя иллюзию обычной жизни. Поэтому именно воскресенье и выбрало Натка для того, чтобы на глазах у как можно большего скопления народу выказать Никодиму все свое презрение. А может быть, кто знает. и действительно надеть на голову что-нибудь, подвернувшееся под руку. Ведь наверняка в церкви найдутся пригодные для этого вещи. Подруг в свои планы она не посвятила, боясь отговоров. Впрочем, была немалая вероятность встретить в церкви Раю, которая после расставания с мужем старалась быть ближе к Богу. Марина же набошностью открыто пренебрегала и оказаться там точно не могла, что только радовала. «Не нужно беременным участвовать в скандалах». А то, что скандал обязательно состоится, Надка уже твердо решила и предвкушала, поэтому воскресное утро не отправилась на службу к ее началу, а выждала с полчаса, давая Никодимовой пастве время собраться в полном составе. Ей, конечно, было известно, что церковь Нижних Колдырей является собой всего лишь просторную избу, на чью крышу водрузили неуклюже сколоченный крест, Но все равно теснота помещения разочаровала. Ведь в воображении Надка уже слышала свой обличающий Никодима голос, звучащим гулко и раскатисто, как под сводом куполов. Но в переделанной под церковь избе и голосу-то разгуляться было негде. Тем более сейчас, когда все ее невеликое пространство оказалось занято тесно стоящими людьми. В первый момент показалось, что сюда набилась вся деревня, но, разумеется, это было не так. Человек тридцать, не более, замерли на затоптанных половицах, обратив взгляды в красный угол помещения, где за импровизированным алтарем в колеблющемся свете десятков свечей возвышался Никодим. Он что-то блеял своим высоким и тягучим голосом, не то молился, не то толкал речь или проповедь. Надка никогда не задумывалась о том, что же делают попы на воскресных службах. И сейчас задумываться не собиралась. Она нарочно не стала придерживать за собой дверь, дав ей притянутой мощной пружиной громко хлопнуть. Голос Никодима осёкся, а головы его паствы начали поворачиваться на звук. Не дожидаясь, когда её увидят все, и не делая никаких эффектных пауз, Надка откинула капюшон комбинезона, открывая лицо и громко сказала «Вечер в хату!». Потом она сама не могла понять, почему использовала такое дурацкое приветствие, но выбор оказался удачным. Никодим пожевал неприятно алыми, словно подкрашенными губами, и окончательно умолк. На лицах некоторых прихожан отобразилось возмущение, зато другие откровенно ухмыльнулись. Надка увидела среди собравшихся раю, увидела Борю, который, видимо, специально выбрал место в противоположном углу подальше от бывшей жены. Увидела других своих соседей. Кого-то из них она знала получше, кого-то похуже. Но чужих здесь не было. И это неожиданно придало ей сил, распалило угли гнева, опасно тлеющие в душе последние дни. «Куда поставить свечу за здравие?» громко спросила она, еще раз окидывая взглядом присутствующих. «И где ее взять?» Пока о том, что назревает скандал, догадывались только Рая, Борис, да и сам Никодим. Поэтому Натке тут же указали на пучок восковых свечей в кофейной банке, стоящий на одном из подоконников и на икону Богоматери. Свечу она взяла, аккуратно подожгла фитиль от других, уже горящих свечей, и громко сказала, глядя в потолок. «Господи, помоги рабу твоему климу! Аминь!» «Голову покрой!» посоветовал кто-то громким шепотом, и Натка обернулась к Никодиму. «Батюшка, у вас есть лишний платок?» Никодим молча смотрел на нее. Его глаза маслины недобро щурились. И это тоже послужило растопкой для Наткиного и так слишком долго подавляемого гнева. «Знает кошка, чье мясо съела». «Можешь просто капюшон накинуть». Все-таки ответил поп, но зря он думал так легко отделаться. «А вы? Не помолитесь со мной, батюшка? За здоровье Клима. Ему это сейчас, наверное, очень нужно. Вы вообще за его здоровье молились? Или, может быть, нужно молиться уже за упокой?» В церкви воцарилась нехорошая тишина. Больше не слышалось ни шарканья ног об пол, ни шороха одежды, ни приглушенного покашливания. Собравшиеся люди невольно притихли, почувствовав сгустившиеся в воздухе напряжение. «Я молюсь за всех заблудших!» Никодим попытался придать лицу смиренное выражение, но это у него плохо получилось. «Мы все молимся сейчас, затем мы собрались». «Хорошо, что ты присоединилась к нам. Давайте же вместе, как удобно, наверное», – перебила его Натка. «Отправить человека на смерть, а потом просто помолиться за его здоровье. А за себя вы молитесь, батюшка? Или уверены, что уж вас-то Бог в любом случае простит?» «Я молюсь за всех», – повторил Никодим. «А ты мешаешь службе». «Отнимаешь наше время!» Он посмотрел на своих прихожан, ожидая поддержки, но получил лишь хмурые взгляды. Аннатка снова подумала о том, что пусть далеко не все в деревне любили Клима, но Никодима не любил никто. И если он надеялся, что люди приходят в церковь к нему, то ошибался самым грубейшим образом. Люди приходили к Богу и друг к другу. Просто церковь. для них являлось тем немногим, что давало иллюзию защиты и приобщения к чему-то более могущественному, чем власть халатов. Никодимовой заслуги в этом не было. «Мешаю службе?» Натка медленно пошла вперед к алтарю, прямо на забегавшего глазами папа: «А вы ударьте меня, батюшка! Вы ударьте, и я замолчу! В прошлый раз ведь помогло! Не желаете повторить?» «Натуля, не надо!» Рая, раздвигая односельчан полными плечами, подошла к ней, взяла за локоть. «Давай уйдем!» «Конечно, уйдем!» Надка почувствовала нарастающую дрожь в коленях, но это было яростью, а не страхом. «Только пусть сначала батюшка расскажет, какой заповеди он следует, избивая свою паству!» За Надкиной спиной раздался негромкий ропот, и она обернулась лицом к собравшимся. «А вы не знали?» «Неужели только мне и Марине так повезло?» «Марине?» Раздался из толпы растерянный голос Бориса. «Моей Марине?» Надка нашла его глазами. «Разве она не рассказывала?» И тут же почувствовала, как рая с щиплет ее за локоть. «Нет». Боря медленно двинулся вперед, не сводя глаз с Никодима. «Ты бил Марину?» «Я защищался!» Взвизгнул поп. затравлена озираясь она меня чуть не убила ударила поленом по голове а я тебя тоже чуть не убила раздался со стороны женский голос, но надко не стала оборачиваться чтобы увидеть кому он принадлежал За что ты меня по всей избе за волосы отоскал или забыл уже так я скажу за что под юбку залезть не дала ропот стал громче из него поднялся еще один возглас, На этот раз мужской. «И к Машке, к моей лес, когда мы еще не женаты были!» Никодим что-то жалко блеял, но его не было слышно за все усиливающимся, угрожающим гулом людских голосов, припоминающих попу все новые и новые грехи. «Что ты наделала?» Рай вцепилась надке в руку, ее шепот обжигал. «Они же сейчас его бить будут!» Кажется, Никодиму пришла в голову та же мысль, потому что он вдруг отчаянно вскинул руки вверх, как Гендальф перед Барлогом. Но вместо знаменитого «Ты не пройдешь!» визгливо прокричал. «Опомнитесь! Здесь храм божий! Не оскверняйтесь ее место гневом и хулой!» «А давай-ка выйдем наружу!» – предложил ему Борис, ничуть не впечатленный этим пафосным призывом. «Расскажешь, за что моя жена тебя поленом ударила!» «Да что с ним разговаривать!» Вперед выступил молодой мужчина, которого Натка не раз видела в компании Клима. «На улицу вышвырнуть, и пусть чешет к своим хозяевам, дала бы псина! Там ему место, а не здесь! В церковь мы и без него ходить можем!» Никодим, кажется, обрадовался. Засуетился, забормотал «Конечно, конечно! Я сейчас уйду!» Он заковылял в противоположный алтарю угол, потянулся к висящему там на вешалке ватнику, но был остановлен другим мужчиной, шагнувшим попу на перерез. «Так, иди», – велел он, указав на дверь. «Как есть, и шагай!» «Как же, э, как же...» Никодим затряся. «Там же холодно, а я...» Он был одет в одну рясу, которой определенно не доставало для защиты от царящего снаружи трескучего мороза. Но народу идея понравилась – «Тебя Вера согреет!» – крикнул кто-то, а остальные поддержали шутку дружным смехом. Натка тоже смеялась. Ей вообще было сейчас на удивление хорошо. Впервые после возвращения из лабы она получала искреннее удовольствие от жизни, глядя, как папа хватает под белые рученьки и тащит к дверям. Как он скользит каблуками по половицам, жалобно скулит и причитает – Как прихожане, еще недавно склонявшие перед ним головы, сыплют в поповскую спину насмешками. Как уже на пороге открытой двери, где Никодим умудрился зацепиться руками за косяки, пытаясь удержаться в спасительном тепле, его настигает могучий пендель одного из мужчин. Кажется, того, который говорил о своей жене Маше. И, наконец, как нелепо взмахнув полой рясы, Никодим вниз лицом летит с крыльца на утоптанный снег. поддернутый морозной дымкой».